Гармоническим называется мажор, отличающийся от натурального с шестой пониженной ступенью. Его яркий признак – увеличенная секунда между шестой и седьмой ступенями. Далее следует нотная иллюстрация номер 182. Примеры А, до мажор, ноты Бо, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Бемоль, Си, До, Между шестой пониженной ступенью ля бемоль и си, увеличенная секунда. И Б. Шуберт, соната для фортепиано, оп. 143. Страница 99. Мелодическим называется мажор, отличающийся от натурального шестой и седьмой пониженными ступенями. Далее следует нотная иллюстрация номер 183. Примеры А, до мажор, до си бемоль, ля бемоль, соль, фа, ми, ре, до. Седьмая пониженная ступень си бемоль, шестая пониженная ля бемоль и Б, глинка Руслана Людмила. Примечание. В тексте этого учебника Понижение ступеней лада будет обозначаться буквой «Н» от слова «ниже», повышение – буквой «В» от слова «выше». Конец примечания. Страница сотая. Любые изменения основных семи ступеней лада в нотном тексте обозначаются случайными знаками, то есть ключу не выносятся. Параграф 76 Применение различных видов мажора Натуральный мажор, основная разновидность этого лада, до сих пор сохраняющая свое значение как в народной музыке, так и в творчестве композиторов Гармонический мажор появился приблизительно на грани 17 и 18 столетий И сначала использовался очень ограниченно, например, в музыке Иоганна Себастьяна Баха и венских классиков Гайден, Моцарт, Бетховен Гораздо большее значение он получил в музыке западных романтиков Шуберт, Шуман, Лист, Вагнер и композиторов русской классической школы Глинка, Балакирев, Бородин, Мусорский, Римский, Корсаков. Мелодический мажор представляет разновидность позднего происхождения, XIX век, и применяется очень ограниченно. В образом при движении мелодии вниз по ступеням: первая, седьмая пониженная, шестая пониженная, пятая ступень. Конец седьмой главы. Глава восьмая. Минор. На страницах 100 по 106. Параграф 77. Минор. Минорным ладом, или минором, называется такой лад, в котором на тонике образуется минорное трезвучие. По буквенной системе минор обозначается словом ноль, латинские буквы М, О, Л, Л. Название лада минор характеризует малую терцию вверх от тоники, подобно названию минорного трезвучия, так как эта терция в наибольшей мере определяет окраску лада. Минорное трезвучие, образующееся на тонике, называется тоническим трезвучием. Нижний его звук, как и в мажоре, называется тонической примой или тоникой. Второй звук – тонической терцией И третий – тонической квинтой. Далее следуют иллюстрации номер 184а, Тоническое трезвучие, ля, до, ми, верхнее ля, ля, тоника, тоническая прима, до, тоническая терция, ми, тоническая квинта, верхнее ля, тоника, тоническая прима. И 184 б Русская народная песня. Сборник Балакирева. Страница 101. Параграф 78. Натуральный минор, его гамма. Название и свойства ступеней. Гамма минорного лада, как и всякая другая гамма, строится от тоники до тоники.